Леденцовые ассорти. Я уеду в город, где все для меня в новинку. Заглянуть бы под каждый камень, под каждый куст. Там метро чудесное. Ложку с вилкой взять и пробовать станции на вкус. Там цветные таблички и много веток. Бусы, леденцовые ассорти. Я как фото в рамке с защитным вето. Нет, не здесь сегодня тебе сойти. Так и ехать циркулем кольцевыми. И искать, неважно, себя, друзей. Так и хочется мне проникаться ими. Ну, картина маслом, ребенок и карусель. Извините, стая моих знакомых, у меня здесь новенький дом без комнат, впадают в кому, вор московского времени вне закона. Я хочу остаться здесь на неделю. Хостелы, гостиницы и отели, все не против меня погостить у них. Только, как закадровый смех в ситкоме, говорят, пора тебе. Не тени. Провожающим просьба, вон из вагона, рельсы отражающие огни, и какие-то ни о чемные разговоры, и какое-то бутылочное вино. Я еще вернусь, обещаю город, и открою второе и третье дно.